Глава 43. Артём не спал почти до рассвета. Потом провалился в странный сон. Он во сне вспоминал то, что приснилось Юле. Как она была в том парке, как её преследовали и стезали и убивали. Как наконец в руке убийцы блеснул нож и тот так -то ещё Она сказала, что видела, как блеснуло что-то на запястье. Он проснулся в холодном поту с какой-то неоформившейся, сверлящей мозг мыслью. Юля рядом не было. На часах уже 11. Артём встал, пошёл в ванную, где долго стоял под холодным душем, смывая ночной кошмар. Он вышел и сразу наткнулся на маму. А, я тебя встречаю. Там Серёжа пришёл. Они с Юлей завтракают. Иди к ним, я всё принесу. Ирина Ивановна поставила в гостиной ещё чашку горячего кофе со сливками и тарелку с тостами. Юля улыбнулась Сергею и встала. Я пойду на кухню, обед помогать готовить. Давайте без меня говорить. Сергей встал, и когда Артём вошёл, пожал ему руку. А мы тут кофе пьём, закусываем, решили тебя не будь до вечера. А ты вскочил в такую рань. Точно, жаворонок. Ничего, что я без звонка. Ключи привёз. Хорошо. Посиди ещё, пожалуйста. Тебя что-нибудь заинтересовало? Ну, так. Интересно, конечно, как вы там Конфедку делаете из Я выражаюсь нормально? Впечатляет. Берём контору рога и копыта и снабжаем её мозговым центром. Я уловил суть? Да. Козыреву по науке дело ставили, оказывается. Удавка для клиентуры с помощью петли из адвокатских и нотариальных контор. Плюс бесплатные советы по интернету. Муха не пролетит. Это он, Макс, мне рассказывал, что работал с юристом. Собственно, Макс нам многих клиентов приводит. Единственный светский человек в коллективе законченных ботаников. Ты плохо спал? Глаза красные. Представляешь, мне приснился Юлин сон. Ну, как будто она Нина Вишняк. Все четко в деталях. Я тебе рассказывал, что она видела во сне, как в руке убийцы блеснул нож и что-то еще на запястье. Кажется, говорил. Похоже на браслет? Да. Я, наверное, схожу с ума. Всякая ерунда в голову лезет. Ты что-то вспомнил? Не то, что вспомнил. Просто на фоне этого кошмара возник один эпизод, который... — Совершенно ни при чем, ни о чем не говорит. Какой эпизод? Я был недавно в гостях у моего сотрудника и бывшего сокурсника Макса Дайнека. Очень приятный человек, просто нет времени общаться. Ну, он снимал с полки бутылку виски, и я увидел на руке красивый золотой браслет с черным или темно-синим камнем. Ему нравятся черные сапфиры. эффектная вещь. Тогда я забыл это через минуту, а в подкорке отпечаталось. Как интересно. Утро милых вещичек. Я тоже кое-что увидел и даже захватил. Сергей положил два предмета на стол. Артём сразу не сообразил, что это. Это вроде Да, да. Вот это ручёк. Прослушка из твоего телефона. А это миленький такой диктофончик. Тоже красивая миниатюрная ёмкая вещь. И тоже из твоего кабинета. А кому? А может, конкуренты заказчиков? Неправильный ответ. Никаким конкурентам твои разговоры не нужны. Не врубится они в эти детали всё слишком научно бизнес разваливают проще если хотят я предположу другое кому-то интересны наши с тобой беседы о преступлении свидетелем которого ты стал на кому и почему ты это предположил начну со второго вопроса Я заметил, что меня кто-то посёт. В общем, как приеду к тебе, так в затылок начинают дышать, поведение не меняют, смотрю, проверяю невинно. Точно. Посёт меня приятный человек, твой сотрудник Максим Дайнека. Ты ошибся. Дело даже не в том, что я его давно знаю, а не мог У него очень много работы, встречи, всякие поездки. Я сам его подолгу не вижу, хотя он очень ответственный человек. И сейчас, когда я постоянно выпадаю из работы, меня страхует. Сотрудники им довольны. Если ты его не встречаешь в коридоре, если кабинет его заперт, если он не отвечает на звонки по внутреннему телефону, это не значит, что его нет. Вот в чем дело. Это значит только то, что он хочет, чтобы ты думал, будто его нет. А когда я выхожу от тебя, он есть. Я всегда смотрю на окна. Заметил, что из его окна пару раз кто-то наблюдал. Потом однажды выехал со двора, засёк момент, когда он вышел, я потом узнал, кто он. Затим садится мне на хвост, это стопроцентно. Ну, знаете, два варианта. Или он играет в казака-разбойника, что немного странно при такой занятости. Или очень интересуется ходом расследования, о котором мы с тобой достаточно подробно говорим, кстати. Я не ошибаюсь, он мужик ведь крепкий, с широкой спиной. Да и браслетик мы рассмотрели. Действительно классная штучка, похожа на утачку.